Но ну вот, в очередной раз прошел по самому краю. Думал я, прижимаясь к заборам и пропуская бегущих на площадь солдат. И девчонка тут совсем ни при чем. Ее спасение просто хорошо уложилось в расчеты. Неудачники любят рассуждать о везении. Ну да, расскажите чемпиону мира по шахматам о том, что ему повезло. Расскажите это игроку в покер. Расскажите... А они послушают. Нет, никто не отменяет везение, но профессионалы на него не рассчитывают. Мирно появилась в тот момент, когда я нанес Йоколе максимально возможный урон. И случись по-другому, спутница Лос закопала бы нас там вместе с собакой. Жрец Кельфат и полез в бой без разведки, понадеявшись на перевес в силах. А эти... С учетом моего билда, я с большой вероятностью проиграю бой, который продлится более 12 секунд. Да, я ошибся, не прислушался к своей паранойи. Да, замешкался, когда они завалились в магазин. Но если бы у было больше 200 миллионов хп, я бы бежал, не раздумывая. Как и не дожидался бы контроля в том случае, если жрец сразу обратился бы к стихии. А тут удар рукоятью в лицо – Он выиграл две секунды, необходимые для спасения девушки. Повезло? Ну, конечно. Аура, кольцо, меч, навыки. Ничто из этого мне не поможет против Лос и Ракота. Меня легко убьет любой непись, способный видеть сквозь тени, если, конечно, я не смогу быстро убить его сам. К сожалению, враги у меня только такие – Но ни с кем из них я не собираюсь вступать в открытый бой. Я Рога, а не ДК. И моя специальность – убийство. А сегодня опять по краю. Да, когда-нибудь я обязательно ошибусь фатально. Но об этом лучше не думать. С площади ударил набат, противный. Бьющий по мозгам звон разорвал утреннюю тишину и погнал местных к магазину алхимика. То, что нужно. Пожары в деревнях штука опасная, и чем больше будет гореть, тем меньше внимания уделят мне. Жреца пусть покойного поблагодарят, и заодно Мирта. Я подозревал, что со светлым богом долго дружить не получится, но не моя вина, что все встречные жрецы на меня агрятся. Что Мирт, что Кельфата набрали по объявлению дураков, а потом сами же и обижаются». Сзади раздался противный треск, пламя вырвалось наружу, и в горящем здании начали рушиться перекрытия. Драконий огонь – хорошая штука. Если не потушить очаг возгорания сразу, то дальше можно даже не дергаться. Я тут никому зла не желал. Сами заварили кашу, сами пусть ее и расхлебывают. Размышляя подобным образом, я добрался до рыбацких домов и обнаружил там лишь одного игрока. Воина-танка, широкоплечий парень с квадратным подбородком и физиономией заправского душегуба. в на кольчужном доспехе и сдвинутом на затылок шапеля сидел возле костра на бревне и хмуро смотрел настоящий на треноге котел. Рядом с ним, обернув вокруг лап хвост, сидел крупный рыжий кот, фамильяр, и смотрел в одном направлении с хозяином. Звали игрока, злой инженер, кота... «Злой кот». Очень, блин, оригинально. Ну да и хрен с ним. Каждый с ума сходит по-разному. Гильдия Феррата, в которой состоял этот товарищ, мне хорошо известна. В основном своими дураками-командирами. Тоже из топ-5, как и лазурные, и по большей части такие же безрукие кретины. Впрочем, есть нормальные ребята и среди них, но таких знаю немного. Кроме этого парня на берегу больше никого не было. Все остальные либо ушли к другому костру, тому что побольше, либо уплыли за рыбой. Ну да так даже лучше. Подойдя к огню и усевшись напротив парня, я вышел из инвиза и негромко поинтересовался: И че, сколько уже кулинарка? 209. На автомате буркнул тот, затем поднял взгляд и на мгновение впал в ступор. На удивление, дергаться он не стал, видимо, сообразив, что это вряд ли поможет. То ли с оценкой ситуации все нормально, то ли просто тормоз по жизни. Впрочем, в танке тормозов не берут, так что, скорее всего, все-таки первое. Кот вообще не обратил на меня никакого внимания. «Че нужно?» Справившись с собой и положив ладонь на рукоять меча, буркнул воин и вопросительно приподнял правую бровь. «Спокойно». Я показал парню открытые ладони и, улыбнувшись, добавил. «Я такой же игрок, как ты. Просто так сложились обстоятельства». «Ага». Не убирая руки от меча, покивал тот. «Тяжелое детство и неправильная диета привели тебя в темные властелины, и деревню ты тоже поджигать, видимо, не хотел». Злой инженер кивнул на столб черного дыма над четырьмя ослами и снова посмотрел на меня. Так что нужно-то тебе, игрок? «Чтобы ты знал о моем детстве», — подумал про себя я, а вслух произнес. «Деревню я не поджигал, а нужен мне портал в Вайдару. Бабушку хочу навестить. Десять золотых». «Бабушка Удроу в Вайдаре. Ну да». Хмыкнул злой инженер и посмотрел мне в глаза. «Пятьдесят». «Ты охренел?» Портал одну голду всегда стоил. Какие нахрен 50? Ошалев от такой наглости, выдохнул я и добавил в конце 20. Нет, так-то я, если нужно, и тысячу бы за портал отдал, но показывать это нельзя. Да и не принято как-то в подобных случаях без торговли. 20. Мало. Отрицательно покачал головой воин. Для дроу тарифы выросли, не слышал? «Да и деревни тут не каждый день горят. Давай тридцать и кидай пати. К Серому озеру нормально?» «Да». Со вздохом кивнул я и, приняв воина в группу, передал ему тридцать монет. Забрав деньги, злой инженер открыл портал, хитро подмигнул и улыбнулся. «Ну, бывай, игрок». «Ага», — кивнул я. «Передавай привет каше с гречкой и сказочнику». «Каши с рисом!» Машинально поправил меня он, затем сообразил и удивленно выдохнул. «Ты что же, рогу нашего знаешь?» Пересекались пару раз по работе с кашей этой вашей и со сказочником. Пожал плечами я, и не прощаясь, шагнул в висящее над землей окно». Портал вывел меня к небольшому озеру, раскинувшемуся посреди соснового леса. Таких озер в окрестностях Вайдарры полно, но это особенно примечательно. И не зря злой инженер отправил меня именно сюда. Из-за некоторых особенностей местности в эту локацию никогда не доезжали конные патрули, а пешком стражи ходят только по городам. Поэтому тут в свое время было не протолкнуться от ПК разных мастей и тех, кто за ними охотился. В основном безрукие идиоты, кому не хватало ума существовать в городских стенах, или беглецы из Шанамы, которые тут, в 6 километрах севернее. Впрочем, последние здесь находились недолго. Метка беглеца спадает через 12 часов, и по истечении этого времени уже можно спокойно накидывать на себя личину. Кстати, мне еще 27 минут до ее отката. Но я и в невидимости не обломлюсь. А местные ПК, если они, конечно, еще тут остались, опасность представляют только для рыбы в озере и растущих по берегам растений. Выйдя из портала и быстро сориентировавшись, я нашел небольшую тропинку над озером и по ней направился к дороге на Вайдарру. Солнце, словно по заказу, скрылось за облаками. Густо пахло хвоей и лесной травой. Где-то неподалеку стучали топоры, со стороны озера тянуло тиной и какой-то тухлятиной. Вообще леса рядом с Вайдарой, из-за толп бегающего по ним народа, больше напоминают городские парки. Точек фарма здесь нет, редкие животные не имеют постоянного места привязки, но зато можно легко прокачать начальные уровни травничества и рыбные ловли. Судя по доносящимся от воды крикам, народ сейчас этим как раз и занимается. Либо они тут все наплевали на ПК, либо ПК вымерли как класс, либо это сами ПК траву собирают. После разговора с воином настроение заметно улучшилось. Ведь все оказалось так, как я и предполагал. Больше никаких проблем с общением нет. Этот парень не был неписьем. Но я с ним говорил без запинки и даже торговался, как все нормальные люди. Больше того, я осознал это, только оказавшись здесь. Чёрт, как же мне этого не хватало в жизни. А сейчас... А что сейчас? С женщинами смогу нормально общаться. Ну-ну. Подо мной трава гниет и даже мухи стороной облетают. А что будет с женщиной, находящейся рядом, хоть какое-то время? «Давай, отчаливай уже!» Донесшийся с озера крик оторвал меня от невеселых мыслей. Заинтересовавшись, я вышел на опушку, посмотрел налево и замер, пораженный увиденным. Отсюда открывался вид на небольшой участок берега, в паре сотен метров, чуть ниже места, где я стоял, и весь он был буквально забит рыбаками. Человек 200 через каждый метр, мужчины и женщины, с удочками и еще какой-то непонятной снастью. Еще человек десять копошились на большом плоту возле этого пляжа и, судя по всему, кому-то мешали. На самом озере я насчитал два десятка точно таких же плотов с рыбаками, а дальний берег... Там тоже человек 300. И это только то, что я вижу. Охренеть! Тут же, наверное, рыба не успевает респавниться. И где, спрашивается, они все обитают? В Шанаме? Но там такую ораву не разместить даже на каторге. На земле спят? Очень похоже. Костров не видно, шалашей тоже. Для рубки леса около города нужен высокий уровень профессии лесоруба. И те, у кого он есть, судя по всему, заняты постройкой плотов. Интересно. Я еще с минуту понаблюдал за этим сумасшествием и отправился дальше». «Думая о том, что, возможно, у меня лично не так-то и много проблем. «Женщинами что-нибудь придумаю. «В магическом мире решение обязательно найдется. «А не найдется, и один проживу, не обломлюсь. «С ракотом тоже как-нибудь разберусь и статую в лугу разрушу. «Да что бы со мной ни происходило, я никогда, даже под страхом смерти, «не махнусь местами ни с одним из этих рыбаков». Они ведь там не от хорошей жизни сидят. Тут, в Эрантии, никто никого кормить бесплатно не будет. Мобы больно кусаются, в городе за проживание нужно платить. И эта рыба у них, наверное, единственный способ прокормиться. Жесть. Молодушие заставляет людей эволюционировать в обратную сторону. Оказаться в мире равных возможностей для того, чтобы жить возле озера. Питаясь низкоуровневой рыбой, я лучше сдохну, но со мной такое не произойдет никогда. На дороге в Вайдару было не протолкнуться от игроков. Вся эта пестрая толпа двигалась в обоих направлениях, шумела, смеялась, переругивалась, и со стороны напоминала огромный табор цыган. Плохонькие доспехи едва ли не на каждом десятом. Одежда тоже самая и обыкновенная, и практически никто не вооружен. Но это-то ерунда. Броню можно отключить, оружие помещается в сумки, но какого хрена, они все тут без дела шляются. Чуть больше часа до полудня, и в это время все нормальные люди уже давно должны стоять на спотах или вовсю бегать по социалкам. Но у людей сегодня какой-то праздник, хотя с учетом количества перенесенного сюда народа, Можно предположить, что такие толпы – явление тут вполне обыденное. Это же не серые пределы и даже не антрума, но все равно слишком уж много бездельников. 50-й уровень можно получить всего-то за пару месяцев, а тут почти все они не выше тридцатого, что на озере, что на дороге. Конечно, можно особо не заморачиваться, если у тебя впереди вечность». Но все сливки-то соберут те, кто сможет прокачаться быстрее других. На том-то озере, в приграничье, рыбалка в тысячу раз круче, чем в окрестностях столицы. И рыба намного вкуснее и крупнее, чем здесь. Впрочем, какая мне разница? Выйдя на дорогу, я направился в Вайдару по свободному участку, оставленному для верховых и телег. Правила дорожного движения пусть соблюдают тридцатые нобы. Я же в толпе идти не хочу. По-хорошему, конечно, неплохо бы кобылу призвать, но это конкретное палево. Нет, мне пофигу на этих людей и на то, что с ними сотворит Юлин навык, но я должен заглянуть по дороге в Шанаму. В шахтерском городке полно стражи, и не стоит попусту рисковать, так что Юля пока подождет призыва вместе с остальными. А я прогуляюсь и заодно по дороге подумаю о делах». Погода постепенно портилась. Ветер усилился. Небо затянули серые тяжелые тучи. В воздухе повеяло дождем. Откинув с головы капюшон, я поправил повязку на лице и, выведя перед глазами квест-лок, задумчиво посмотрел на полупрозрачные строки. «Итак, у меня три основные задачи. Найти в катакомбах Вайдары Зану Солнечную и узнать у нее нынешнее местоположение Нидгаала» раздобыть утерянные страницы дневника Аркама и освободить Мервина. Именно в таком порядке. По первому пункту всё вроде бы ни разу не просто. Область поиска Заны обозначена на карте гигантским жёлтым пятном, прикрывающим столицу и часть пригородов. Вообще катакомбы Вайдары – это огромная территория с локациями от 20-го до хрен знает какого уровня. Разработчики их создали для прокачки совсем уж ленивых игроков. Мобы там гораздо сильнее обычных. Качаться не очень удобно, поскольку локации перемешаны в непонятном порядке. И с 20-й может легко соседствовать 100 -е. Но даже один день гриндинга в катакомбах денег принесет больше, чем месяц рыбалки на озере Сером. Впрочем, к делу это совсем не относится. Что же до Заны... Казалось бы, найти непись на такой территории не получится и за год. Но это только в том случае, если не знаешь, где нужно искать. Я вот, например, знаю. Дело в том, что по квесту «Освобожденная смерть» раньше требовалось поговорить с головой Ковина, отрекшихся Ургамом. Но с ним что-то случилось, и его имя сменилось на имя этой странной женщины. Почему странный? Да потому что «темными сестрами» называют себя, как правило, «вампиры женского пола». И мне сложно представить, что нужно сотворить вампиру, чтобы получить к имени такую приставку. Как бы то ни было, эта подруга, скорее всего, находится на территории Ковина Отрекшихся, и там же стоит алтарь Вилла, который нужен мне по заданию некроманта». Местоположение алтаря обозначено на карте оранжевой точкой, и его я смогу найти без особых проблем. Если Заны вдруг там не окажется, потрясу кого-нибудь на предмет ее поисков. Товарищей, думаю, там хватает. И кто-то из них обязательно окажется в курсе, кому их бывший глава доверил секретное знание. Так что по двум пунктам все вроде ясно. А вот со страницами дневника действительно есть проблемы – И дело даже не в том, что их просто может не быть в Ордене или у карты по какой-то причине не получится их раздобыть. Дело в том, что я не знаю, как поговорить с самим картам. К сожалению, прошло слишком много времени, и группа не восстановится, если я окажусь в одной с паладином локации. Идти же на территорию храмового комплекса и искать своего товарища самому большего идиотизма сложно даже придумать. «Не поможет мне ни личина, ни звание». Маскировка в храмах не работает, а из невидимости выдернет любой 380-й просвет. В храм Мирта даже бел просто так проникнуть не сможет. Чего уж говорить обо мне. Выход, однако, есть. Нужно найти надежного человека и отправить его с весточкой к карту. Всего-то и... Такой человек, как ни странно, есть. Это Майкл Матьюс. Или по-другому... Барсук. Менеджер моей бывшей команды. Его игровой класс – паладин, а значит, он в любое время вхож на территорию храма. Конечно, не хочется его подставлять, но если Майк не будет ничего знать, то это никакая и не подстава. Барсук в свое время купил дом неподалеку от кладбища неудачников, в пяти километрах от городских стен. Это примерно два часа пути от Шанамы. И сегодня я успею к нему заглянуть. «Надеюсь, Майк помочь не откажется. Ну а если что-то не срастется, подумаю над другими вариантами. В Вайдаре у меня много знакомых. Что-нибудь да получится». Городок встретил меня мелким дождем. За тот час, что я сюда добирался, поток людей на дороге немного иссяк. Но в самой Шанами, несмотря на погоду, народа хватало. Люди сидели на обочинах толпились возле здания городской администрации, слонялись по центральной площади без какой-то видимой цели. Все это очень напоминало старые американские фотографии времен Великой Депрессии, а огромная очередь к воротам рудника только подтверждала это предположение. «Я не люблю толпу, потому что любая толпа – это стадо баранов, у которых не хватает мозгов на самостоятельные решения и действия». И эти вот, на площади, не исключение. Они будут цепляться за условности сгинувшего мира, потому что в их представлении нельзя выжить, не горбатись на какого-нибудь дядю или государства. Они будут толпиться возле этого копеечного рудника до тех пор, пока кто-то умный не заберет их на другой рудник, где они продолжат вкалывать уже только за еду. Чем это отличается от рабства? «Да ничем. Но тот, кто действительно хочет быть свободным, он обязательно им будет. Только вот в толпе настоящей свободы не обрести никогда». Обойдя ряд крестьянских телег, я пересек площадь и зашел в открытые ворота трактира, стоящего справа от здания городской администрации. Быстро оглядев двор, задержал взгляд на гнутые треугольные вывески с двумя скрещенными кирками. Усмехнулся и, обогнув колодец, потянул на себя массивную дубовую дверь. Трактир «Скучающий шахтер» хорошо известен среди тех игроков-разбойников, которые выполнили квестовую линейку «Мастера-убийцы». При дружеской репутации с хозяином заведения, тут иногда можно было найти заказ на огромные по тем временам суммы в 50 и более золотых. Хозяин трактира Шэд Айтон к прямому криминалу никакого отношения не имел, но при этом торговал информацией так, что эта его статья дохода перекрывала, наверное, весь остальной заработок заведения. Впрочем, я тут бухгалтерию не веду, поэтому могу и ошибаться. Зайдя внутрь, я медленно обвел взглядом полупустой зал. Кивнул стоящему за стойкой Шэду и, не торопясь, прошел на свое любимое место, в углу, у окна которая, к счастью, оказалась незанятым. При моем появлении брови трактирщика дрогнули, но уже в следующее мгновение его лицо вновь обрело устало-скучающее выражение и готов поспорить, что больше он в мою сторону не смотрел. Усевшись за стол, я привычно откинулся спиной на стену и с любопытством оглядел знакомый зал. Четыре несущих столба с висящими деревянными дощечками – Уголок для игры в кости, горящий очаг. Пахло тут, как и раньше, дешевым пивом, сеном и кислой капустой. А все эти запахи забивал тяжелый аромат трубочного табака. Все вроде бы по-прежнему, но обрушившаяся на Аркон реальность все-таки оставила свой неуловимый след. Доски внутренней обшивки покоробились от влаги и покрылись грязно-черным налетом. Треснул и покосился один из столбов. На столе нацарапали новые надписи. Изменились и лица, сидящих за столами людей. Раньше тут царили шум и веселье, поскольку у нубов сложилась традиция. Отмечать здесь окончание первой трехдневной отсидки. Сейчас же то ли сроки подросли, то ли махать кайлом на руднике стало не так весело. Вот интересно, а каким после обновления стал Шетт? Он же изменился, как все, и стал живым, но... Как это вообще с ними происходит? Нет, я не опасаюсь подстав. НПС с дружбой на предательство не способны. Но каково ему сейчас жить, зная, кем он был до обновления? И как ему общаться с теми, чья дружба имеет только цифровое значение? Я вздохнул, скосил взгляд в окно и опустил голову. «Интересно, какого хрена меня сегодня так тянет на философию?» «Насмотрелся на рыбаков и шахтеров, и не пофигу ли мне самому, какая у нас шедом дружба?» «Я помог ему, он помог мне, не все ли равно, когда и где это происходило?» «Ведь он меня определенно узнал, с дружбой НПС, способный видеть сквозь личину. Узнал и обрадовался. Так может быть и ему пофигу на все эти условности?»